Глава пятая «Нет, я все могу понять, кроме вот этого». Знакомый возмущенный голос ворвался прямо в черепную коробку и заставил приоткрыть один глаз. «Я пашу, как раб на плантациях, я вкалываю 25 часов в сутки, я в некоторые дни даже не ухожу домой и сплю прямо на работе, мои девочки уже жалуются на то, что забыли, как выглядит их муж, а он, значит, спит». Именно сейчас, когда работа застопорилась из-за того, что следующий этап нужно проводить с пространственником, и все об этом знают, он дрыхнет без задних ног. Я открыл оба глаза и приподнял голову, чтобы посмотреть на возмущенную рожу стоящего надо мной Вольфа. Юрий скрестил руки на груди и сдвинул брови, взирая на меня прокурорским взглядом. А я не мог понять, что ему от меня вообще надо, и каким образом он попал в мою комнату, которую я совершенно точно вчера запер на ключ. «Ты как сюда зашел? Хриплым сосна голосом спросил я, а Вольф только рукой махнул, подтянул к кровати кресло и упал в него. «Есть такая штука, называется отмычка», — ядовито проговорил он. Я же пару раз моргнул, пока до меня доходило. «Отмычка? Ты вскрыл мою комнату с помощью отмычки?» Мотнув головой, я думал о том, что никак не могу проснуться, и мне снится весьма странный сон. «Это было сделать нелегко, мать твою», — Вольф поднял указательный палец вверх. «Нужно было сначала вытолкнуть ключ, который ты оставил в замке, а потом уже открыть сам замок». «Да какого хрена?» Я подскочил, глядя на него круглыми глазами. «Только не говори мне, что таскаешь с собой отмычку». «Почему? Если я действительно ношу ее с собой?» Пожал плечами Вольф. «Я артефактор, ты случайно не забыл? А отмычку я сделал, когда мне еще лет пятнадцать было, и мой дар только-только начал просыпаться. Керан, ты лучше признайся, ты вообще собирался приходить на производство?» «На какое производство? О чем ты вообще говоришь?» Я схватился за голову. «Император подарил мне на свадьбу возможность создать и начать производство личных переносных телефонов, гражданский вариант. И в его создании и изготовлении мне необходима твоя помощь, как человека, владеющего пространственной магией», — взвелся Вольф. «И только попробуй мне сказать, что забыл об этом». «Я не буду говорить о том, что забыл, потому что я и не знал». Проведя по лицу рукой, я почувствовал, как меня начал разбирать смех, в большей степени истеричный. А про совместные этапы, вообще про то, что нужно какие-то договоры заключать, совместное производство налаживать, я, похоже, должен был догадаться. Интенсивно протерев лицо, я опустил руки и уставился на сидящего в моем кресле Вольфа. Ты мог мне хоть слово сказать? Неужели было сложно позвонить, оставить сообщение в дневнике, да хоть письмо написать, или вот так явиться и все сказать перед началом работы? Как я, по-твоему, должен был о чем то догадаться, если о самом проекте услышал мельком и случайно? Что ты на меня орешь? Я же не виноват, что ты такой недогадливый. Я почувствовал, как в груди начинает клокотать ярость. Император ясно сказал, что этот проект отдает молодежи, мол, они должны себя проявить, да и деньги научиться самостоятельно зарабатывать. И вообще, скажи спасибо, что я почти все уже сделал и начальный этап наладил. Я вот абсолютно точно уверен, что если я тебя сейчас убью, то меня все только поблагодарят включая кстати твоих девочек и родителей, рыкнул я и пулей понесся в ванную. Я не понимаю как так получается, что этот тип может являться ко мне, когда ему вздумается, и все включая меня, кстати, воспринимают это как должное. А вот новость, которую он принес, была просто отличной. На этих переносных телефонах можно сделать просто огромное состояние. Вот только до массового выпуска еще далеко, если идет процесс создания, да и вкладываться мне тоже надо будет. А чем? Ладно, пока буду упорно молчать. А когда эта скотина, которая развалилась в моем кресле, поинтересуется, почему это он один в совместное предприятие вкладывается, я спокойно отвечу, что не догадался, и просто отдам ему причитающуюся половину. Надеюсь, к этому времени вопрос с финансами у нас каким-то образом разрешится. Приняв решение, я вышел из ванны и принялся одеваться. Вольф в это время задумчиво гладил паразита, которому это явно нравилось. Я тут узнавал про чешерских котов. — проговорил Вольф, перебирая пушистую шерсть урчащего кота. Пытался узнать, можно ли завести такую же пушистую зверюгу, и вычитал весьма интересный факт. «Какой?» — буркнул я, с удивлением осознавая, что ревную. «Мне паразит никогда не позволял себя вот так гладить. Обязательно кусаться начинал. Они уходят из дома, если их хозяин умирает. Эти коты живут долго, гораздо дольше человека, но хозяин у них только один, и они с ним остаются до конца». Паразит встал и потянулся. Потом соскочил с его колен. «Ну что, когда мы пойдем, чтобы ты уже увидел наше предприятие и, наконец-то, принял хоть какое-то участие?» «Сегодня чего тянуть, только позавтракаем сначала». Я почувствовал, что жрать хочу просто бешено. «Да, завтрак — это хорошо», — кивнул Вольф, поднимаясь. Мы уже двинулись к двери, как в нее стукнули, и вошел Назар Борисович. «Константин Витальевич, вам нужно пройти в желтую гостиную». Он так выразительно посмотрел на меня, что я сразу понял, что он имеет в виду. Скорее всего, этот его взгляд означает, что Водников притащился. Судя по времени, прямиком из борделя. Даже домой не заскочил, чтобы одежду поменять. Ну что же, побеседуем. Мне он показался немного адекватнее своего тупого отпрыска. Проводи Вольфа в столовую, а то он еще заблудится ненароком. Дворецкий кивнул и увел Юрика, который явно изнывал от любопытства, но спросить напрямую о том, куда меня вызвали, не решился. Сомневаюсь, что у него внезапно проснулась совесть, скорее всего, просто Назар Борисович не оставлял ему другого выбора, только следовать к столовой, мягко блокируя любые попытки завернуть не туда. Когда я уже подходил к желтой гостиной, Назар Борисович меня нагнал. «Я поручил господина Вольфа Марии Витальевне», — сообщил он на мой немой вопрос. «Скажи мне, Назар Борисович, а как ты его вообще впустил?» Я задал давно мучивший меня вопрос и вопросительно посмотрел на Дворецкого. Тот на секунду замер а потом медленно пожал плечами. «Я как-то затрудняюсь ответить на этот вопрос, да и как его можно не впустить?» «Да, действительно, как Вольфа можно не впустить? Если я скажу, что очень просто, меня, похоже, не поймут. Главное не упустить момент, когда он начнет свои вещи сюда перетаскивать. Я покачал головой, останавливаясь у дверей гостиной. все получилось?» «Да», — он вздохнул. «Я много раз это делал. Марк меня прекрасно помнит». Перехватив мой взгляд, он еще раз вздохнул. «Я когда-нибудь расскажу вам эту историю, но не сейчас. Я пока не готов». «Хорошо, но не думай, что я забуду. Что с деньгами?» Они переведены на нейтральный счет. Всем бухгалтерам уже разослали уведомления о том, чтобы они начинали пользоваться им для осуществления платежей. Думаю, что вам нужно будет объехать все приносящие прибыль предприятия и просмотреть договоры. И при наличии открытых договоров переслать новый счет получателя. При этом вам не нужно предъявлять полномочия, только подтверждение личности. И это пока все, что мы можем сделать. Да, я протер лицо. Вольф разбудил меня скотина как-то не так, потому что я никак не могу проснуться, а ведь сейчас мне предстоит довольно серьезное испытание пройти. Мы ничего пока не сможем сделать. Открыв дверь, я вошел в гостиную и сразу же прошел к сидящему в кресле Водникову. Устроившись напротив него, посмотрел на него, предоставляя право первого слова. Некоторое время мы сидели молча, разглядывая друг друга. Наконец, он не выдержал. «Где Виталий Павлович? Сколько еще мы будем ждать?» Он задал вопрос не мне, а стоящему у меня за спиной Назару Борисовичу. «Виталий Павлович в отъезде», — невозмутимо ответил Дворецкий. «И он не увидел причин возвращаться, поэтому или вы будете вести переговоры с Константином Витальевичем, будущим наследником клана Керн, или никаких переговоров не состоится. Я продолжал смотреть на Водникова. Похоже, что так его еще ни разу не унижали. Ведь Назар Борисович, по сути, сообщил, что дед знает о том, что за гость притащился к нему в дом и не счел нужным ради него что-то менять в своих планах. «Ну, знаете ли...» — булькнул он возмущенно и принялся вставать. «Уже уходите?» — я откинулся на спинку кресла и смотрел на него с насмешливой улыбкой. «Обязательно передавайте от меня привет Ольге». Водников замер, а затем преувеличенно аккуратно сел обратно, не сводя с меня напряженного взгляда. «Вы, наверное, хотели сказать Татьяне. Мою супругу именно так зовут», — сказал он осторожно. «Точно», — я хлопнул себя по лбу. «Совсем все в голове перепуталось. Конечно же, Татьяна. Такая высокая блондинка с потрясающими голубыми глазами». Водников вытащил платок и протер лоб. Я же нахмурился, а затем закатил глаза и продолжил. «Да что со мной такое сегодня?» «Конечно же, высокая голубоглазая блондинка – это моя мать. Наверное, на меня так удар повлиял. Я же довольно сильно ударился, когда ваш сын с приятелями меня уронили». Вот сейчас я смотрел на него жестко, практически в упор. А Водников снова протёр лоб платком. Назара Борисовича я не видел, но спиной чувствовал его удивленный взгляд. «Давайте поговорим откровенно. Виталий Павлович сообщил, что он хочет замять это дело, в котором, как мне известно, Слава позволил себе в оскорбительной форме говорить о Марии Витальевне». Вот это уже деловой разговор. У меня было большое, просто нестерпимое желание потребовать с него деньги, но разум возобладал над чувствами и паническим настроением, и я твердо произнес: Да, сообщил, свежие новости вполне подойдут, чтобы я смирился с нанесенным мне ударом, а ведь вы видите, что с моей памятью творится после него. Я соединил вместе кончики пальцев и внимательно смотрел на Водникова. Причем издательство должно быть оформлено не на клан Керн, а на меня лично. Виталий Павлович хочет увидеть, как я смогу им руководить, потому что подумывает о создании уже кланового издания. Я услышал. Мои юристы все оформят. Вы не будете возражать, если они прибудут сюда, чтобы заверить договор о передаче, когда он будет готов. Думаю, что продажа за символический рубль будет более приемлема, чем дарение. Меньше хлопот займет при оформлении права собственности. Водников говорил четко и отрывисто. «Молодец, сумел собраться». «Только вот ему не страшно клан Славику оставлять. Этот хрен моржовый ведь его разорит, и все Водниковы побираться в конце своего жизненного пути будут. Думаю, это будет приемлемо. Только юрист должен быть один, и время его визита должно быть оговорено заранее, например, по телефону. Вы же не думаете, что я буду целыми днями сидеть дома и ждать, когда договор будет готов?» Водников покачал головой, показывая, что так не думает. «Договорились». И он встал, чтобы уйти из этого ненавистного ему дома, откуда в прошлый визит его едва не выкинули. С вами свяжутся и обговорят все условия, включая время, когда юристу можно будет прийти, чтобы поставить все необходимые подписи на договоре. Не забудьте приготовить рубль. Как вы знаете, в подобных сделках нет случайностей, и крайне важно соблюдать все формальности. Сказав последнее слово, он сделал шаг в направлении двери, но не успел он пройти и метра, как в комнате появился паразит. Кот втянул носом в воздух, а затем в один прыжок оказался рядом с Водниковым. Протянул лапу и потрогал штанину его штанов, после чего уже начал более активно действовать, поднимаясь на задние лапы. «Что такое? Уберите свое жуткое животное!» – заорал Водников, попятившись. Уж он-то прекрасно помнил, кто нанес весьма неприятные раны его сыночку. И вот причина этих ран очень недвусмысленно пытается разодрать штанину его штанов и делает это в опасной близости от самого сокровенного – «Господи, только этого нам не хватало!» Из-за моей спины вышел Назар Борисович. «Что делать? Он же не отступит!» И Дворецкий всплеснул руками. «Поздравить господина Водникова с тем, что у него штаны отличного качества из первоклассной шерсти!» Мрачно прокомментировал я это безобразие. «Он же вроде перестал это делать!» «Я в последнее время новых в его гнезде не замечал!» Я взглянул на Дворецкого, но тот только руками развел. «Да, я тоже не совсем понимаю, что на паразита нашло». «Я принесу штаны взамен этих, чтобы господин Водников смог пойти домой не с голым задом, а вы попробуйте его убедить, чтобы он не сопротивлялся и отдал паразиту его добычу по-хорошему во избежание совершенно ненужных травм». Предложение Назара Борисовича было не лишено логики, и я кивнул, подтверждая, что услышал. Дворецкий выскочил из гостиной, а я попытался приблизиться к бегающей кругами по довольно большой комнате парочки. Сделать это было непросто, потому что Водников проявлял ловкость зайца, постоянно меняя направление, а то и вовсе делая длинные прыжки в сторону. «Господин Водников, кот не желает вам зла, просто ему понравились ваши штаны!» прокричал я, но уверенности в том, что меня услышали, не было. Тогда я бросился паразиту на перерез, и мне удалось схватить кота и прижать его к полу. Паразит начал сопротивляться, но я шикнул на него, и кот на время притих. Но я себя не обманывал, долго он терпеть не будет». Поэтому необходимо было действовать быстро. Я его долго не удержу, поэтому быстро снимайте свои штаны, Назар Борисович сейчас принесет вам новые. Пропыхтел я уже с трудом удерживая начавшего извиваться кота. Еще немного и этот комок шерсти начнет царапаться и пытаться меня цапнуть, это всегда не слишком приятно. Водников наконец меня услышал и до него дошло, что нужно этой наглой кошачьей морде. Разувшись, он стянул с себя уже изрядно разодранные штаны и швырнул их прямо в меня. Штаны попали мне в лицо, а затем сползли на пол рядом с кошаком. Паразит замер, но очень скоро резко вывернулся из моих рук. Благо я его уже не удерживал слишком крепко, ухватил свою добычу и тут же исчез. «Что это такое было? Зачем вы натравливаете своего кота на добропорядочных людей?» – заорал бордовый, как свёкла водников. Я же поднялся с пола и прошел мимо него к своему креслу. «Вы поверите мне, если я скажу, что он сам это делает?» – он тряхнул головой и я добавил – «Ну, я так и думал, что вы мне не поверите. И тем не менее, он делает это сам, и только ему известно зачем. Кстати, если вас это утешит, вы стали не единственной жертвой кота, возжелавшего чужие брюки». «Где обещанные мне штаны?» Надо же, он как-то услышал, пока носился по комнате, о чем мы с Назаром Борисовичем разговаривали. «Я хочу как можно быстрее покинуть этот ненормальный дом». Водников уже плохо себя контролировал. Как бы буянить не начал, с него станется. «Сейчас вам принесут штаны» ответил я раздраженно. «Или вы думаете, что у нас здесь в магазине в каждой комнате имеется шкаф, где висят брюки вашего размера?» «Костя, твой гость уже позавтракал и спрашивает, как скоро ты к нему присоединишься». В гостиную вошла мама и замерла, глядя во все глаза на представшую перед ней картину. «Женя, могу я узнать, что ты делаешь в моем доме перед моим сыном без штанов?»